первая юра пак шажок назад еще один осторожно осторожно еще осторожнее юра сейчас мечтал только об одном чтобы не треснул под ногами какой-нибудь валяющийся на полу кусок пластика не хрустнул о битое стекло дорогих шкафов витрин ну вот на черта было сюда лезть а То, ради чего они забрались в этот торговый центр, лежало совсем в других отделах. В тех, где на полках стеллажей ровными рядами стояли пакеты с макаронами и крупами, громоздились банки консервов. А тут в маленькой комнатке, отгороженной от остального пространства супермаркета стеной и массивной деревянной дверью, над которой красовалась идиотская вывеска «Винный бутик», торговали раньше дорогим алкоголем. Вот и заглянул Юра по старой памяти – Хотя еще после происшествия в трампунте сам себе дал твердый зарок, больше ни капли. И все равно пройти мимо не смог. Будто лампочка в голове включилась при виде вывески. И вспомнилась неизвестно где и когда услышанная фраза «В тяжелые времена самая твердая валюта в России — это жидкость». Вот и решил зайти с целью разжиться чем-нибудь для обменного фонда. «Ага». Хитрый кореец не был бы самим собой, если бы уже не начал собирать небольшой запасец всяко разного нужного и имеющего ценность. Так чисто на всякий случай. Заглянул, блин. Стоило к о р е ц у распахнуть дверь и сделать шаг вперед, как в нос ударила волна смрада разлагающейся плоти и едко химической вони, которая по какой-то причине всегда окружала оживших мертвецов. Опять же, устремившийся за ценными алкогольными п м и призами. Пак чисто по инерции сделал еще несколько шагов вперед и ведь вроде увидал и почуял, что все, приплыли, но все равно шагал. И вот теперь ему отсюда нужно срочно выбираться, потому что среди стеклянных шкафов с бутылками разных форм и размеров на полу лежали и сидели зомби. Много. С десяток, наверное. — Повезло Юре, и что вошел он в комнату очень тихо, и мертвецы, похоже, не почувствовали пока его присутствие и не вышли из своего странного, похожего на л и т о р г и ю оцепенения. «Беги!» — мысленно заорал самому себе Пак, но вместо того, чтобы поддаться панике и ломиться из комнаты, могущей в любой момент стать смертоносной ловушкой, он, вскинув автомат, начал осторожно буквально на цыпочках пятиться назад, молясь о том... чтобы под ногу не попался какой-нибудь звонкий или бренчащий мусор. «Осторожно! Ещё осторожнее!» Один из зомби-мужчина с начисто объеденным лицом, одетый в чёрное, заскорузлые от крови брюки и форменную рубашку охранника с залитым кровью, но каким-то чудом удержавшимся бейджиком на груди вдруг зашевелился. «Твою дивизию!» Юра был уверен, он двигался практически бесшумно и разбудить мертвеца шумом не мог. Похоже, прав милицейский старший прапорщик Володя. Эти твари наводятся на живых не только, если видят их или слышат, но и как-то еще. Может, на запах? Хотя какой к черту запах? Они же не дышат. А если не дышат, то и воздух через нос не втягивают и ничего унюхать не могут. Наверное, на тепло. или на что-то еще менее вещественное, на ту же душу, например. У живого человека она есть, у мертвой нежити нет. Вот упыри живого и чувствуют, чем плоха версия. Да, малость мистика отдает, но так и ожившие мертвецы тоже явление официальной наукой труднообъяснимое. Черт, зашевелили башками, приходя в себя еще двое мертвецов, а до спасительной двери еще не меньше метра. Шажок. Еще один. Выскочив за дверь, Пак захлопнул ее за собой и навалился на дверное полотно всем своим невеликим весом. Блин, ну почему в магазинах двери всегда открываются наружу? Нет, понятное дело, противопожарная безопасность, чтобы ее... А он теперь из-за этих идиотских правил пострадать может. «Чуга, бегом сюда!» Охрипшим от волнения голосом засипел он в висящую на груди милицейскую моторолу, придавив клавишу вызова указательным пальцем. «Я тут с дуру кубло разворошил, похоже!» Рация матерна хрюкнула в ответ голосом страшного прапора Чугаева, а через минуту из соседнего торгового зала выбежали он сам и еще двое молодых милиционеров-сержантов. «Где?» — коротко бросил Володя. Пак молча ткнул пальцем себе за спину. «Много?» «С десяток!» Милиционер на мгновение задумался и, тоже бросив взгляд на в ы в е с к у над дверью, отрицательно помотал бритой наголо головой. «Не, нафиг! Больше шума будет, чем пользы! Лешка, кол с киянкой й давай!» Один из сержантов вытянул из висевшей на боку противогазной сумки деревянный клинышек и обычную кровельную киянку. Под дверь что-то негромко шлепнуло изнутри. Видать, один из очухавшихся зомби подошел и от всей своей отсутствующей души приложил по ней ладонью. «Бегом, ля!» – театральным шепотом рыкнул Чугаев и уперся в дверь крепким плечом. Сержант л ё ш к а сноровисто вогнал тонкий конец клина в небольшую щель между дверью и полом и тремя взмахами киянки вогнал его туда чуть не до половины. По двери изнутри несколько раз ощутимо грохнуло. Похоже, мертвяк замолотил по ней кулаками. Отскочившие от двери Чугаев, Пак и сержант л ё ш а взяли ее на прицел. «Нормалек!» Тихо выдохнул второй сержант. «Держит, похоже». «И верно. На совесть забитый под дверь деревянный клин надежно ее заблокировал». «Круто!» — восхищенно выдохнул Юра. а «Да д о брось ты!» — сморился ч у г а е в «Круто! Это механические дверные блокираторы, что я в прошлом году на ВДНХ на Интерполитехе видел. Со школьный пенал размером фиговина. Под дверь сунул, на кнопку нажал». Там мощная тугая пружина высвободилась, и все. Дверь, если только бульдозером выкорчевывать, вместе с косяком. А эти деревяшки так, от нищеты нашей. Мы как та самая голь, которая на выдумке хитра, н у работает, этого не отнимешь. А вообще ты, Юра Молочага, пока же давший за проявленную ненужную инициативу нехилой взбучки, аж оторопел в недоумении. «Если бы ты сюда не б л е з пояснил свою мысль Чугаев, — то, скорее всего, никто из нас не влез бы. И вся эта теплая компания запросто могла завалиться к нам на огонек в самый разгар погрузки. Дальше объяснять нужно?» Корейц отрицательно замотал головой. С фантазией у него проблем не было, и он вполне явственно представил себе картину. Десяток уже очухавшихся зомби вваливаются в торговый зал, а там кто стопки коробок с консервами тащит, кто целлофановые упаковки макарон или круп. И руки почти у всех заняты, а вместо нормальной группы прикрытия не больше пары человек. Народу и так мало, а грузить нужно ой как много. Да уж, невесело могло бы получиться. Прав старший прапорщик. Удачно он зашел. Но главная его удача в том, что еще и выйти смог. Нет, ему помирать никак нельзя. Его в центре спасения, что в учебном центре ГИБДД возле Ивантеевки разместился, света ждет. Он за нее в ответе И не только потому, что Ривазу, ныне покойному, хотя какое там, скорее уж беспокойному и неупокойному, за ней приглядеть обещал. Старший прапорщик Володя их тогда в Полянке не обманул и предложение сделал по наступившим временам более чем заманчивое. Укрепленная территория за высоким забором и вне города – Вооруженные люди в охране. Да, с размещением не очень. Все-таки учебный центр МВД, а не пятизвездочный отель по системе All-Inclusive. Зато оружие не отобрали, а наоборот, патронов для у к о р о т а подкинули. Но тут уже Юра сам не сплоховал. Еще по дороге в ГАИшную учебку, уговорив Чугаева ехать в его буханке, он всю дорогу расспрашивал милиционера о том, как там, в этом центре, жизнь обустраивается». На вопрос, откуда собираются брать продовольствие, Чугаев ненадолго задумался и, почесав бритый затылок, ответил, что пока сидят на запасах учебки, но планируют в ближайшее время начать вывозить из наиболее удачно расположенных супермаркетов. В ответ Пак только презрительно фыркнул, заявив, что в супермаркете продуктов почти никогда нет, только то, что на полках стоит. Товар туда завозят ежедневно, и если что и нужно обносить, то это разные оптовые продовольственные базы». Володя, подумав пару мгновений, согласился. Но посетовал на то, что сейчас не середина 9 0 х и мелкооптовые продовольственные ярмарки на каждом углу не стоят. Нет, были у них в управлении офицеры ОБЭП, которые про такие склады наверняка знали. Да только где они сейчас? И живы ли вообще? И тогда Юра понял, что, похоже, ухватил таки удачу за хвост. Не зря же он у Жмыхова за целой кучей мелких торговых точек приглядывал. Уж что-что, а где для них товар брать, он знал отлично. О чем и сказал Володя. Несмотря на известные Юрия координаты нескольких продовольственных складов, начать все же решили супермаркетов. Грех бросать лежащую неподалеку относительно легкую добычу. Почему легкую? Ну, как сказать. Все же большая часть магазинов, когда все только начиналось, успели закрыться. А вот утром открывать их было уже или некому, или незачем. А то и оба пункта совмещались. И лежит за их темными витринами еда, которая очень даже не лишней будет для людей, что в Центре спасения обосновались. Да и поучиться новому для всех ремеслу их начинающей мародерской бригаде тоже нужно. Как Чугаев сказал, боевое слаживание провести. Вот они и слаживаются, тренируются на кошках. Словом... Почти мгновенно, благодаря всего паре вовремя сказанных фраз, Пак превратился из беженца, подобранного по милости спасителей, в нужного человека, обладающего ценной информацией, со всеми вытекающими бонусами и повышением в с т а т у с е И все бы ничего, но было одно существенное «но». Корейцу категорически не нравились люди, которые взяли в центре спасения власть. Неприятные это были люди, хоть и знакомые Паку еще по прошлой жизни. Именно к ним, сидевшим в разных кабинетах городской администрации и УВД, он не так давно ходил решать вопросы. Именно им передавал за разные услуги пухлые конверты. Да, такие вот гнилые продажные людишки очень нужны и чрезвычайно полезны при спокойной жизни. За иную сумму вечно зеленой американской валюте или родимых деревянных они готовы были помочь почти в любом вопросе. Мрази, понятное дело, но мрази нужны при условии, что это ты им платишь, а они для тебя за это мечутся. А вот быть под началом у таких людей, когда вокруг полная и беспросветная задница, в общем, чревато оно может быть, очень чревато. В учебке какие-то непонятки. Света, вроде немного успокоившаяся за последние пару-тройку дней, выглядит взвинченной и напряженной. На попытку Пака выяснить причины такого состояния только коротко и излишне резко бросает. Все в порядке. У, -у, у нет, девочка, так дело не пойдет. То, что Пак в своей неполной 40 еще не женат, вовсе не повод, чтобы таким макаром ему баки забивать. Такие вот сказки ровесникам своим можешь рассказывать, а вот Юре не стоит. Он уже старый, и если не мудрый, то уж точно опытный и циничный. С волками жить по волчьи выть. «Права народная поговорка». А Пак в лихие девяностые не просто уживался, а терки тер, базары базарил и прочие рамсы разводил с такими волчарами. В общем, Светик, лучше тебе даже и не знать, что такие упыри вообще на свете живут. Так что пытаться наколоть прожженного корейца — дело изначально безнадежное. Слово за слово, и вот уже через пару минут примерная, самая общая канва событий Паку ясна и понятна. Пришел Сделал весьма нескромное и откровенное оскорбительное предложение. После отказа попытался распустить руки, немного позанимался созерцанием дульного отверстия, направленного ему точно в лоб ТТ, обматерил и, пообещав многочисленные проблемы, удалился. Осталось выяснить одну единственную, но при этом чрезвычайно важную мелочь. «Кто?» Света, немного помявшись, называет фамилию. «О как!» н ну, о надо же, какая честь нам оказана. Любимый сыночка получается, так сказать, отпрыск и наследник. Мда, и ведь не сказать, что для Пака п р о и з о ш е д ш и й большой сюрприз. Узнав, кто в учебке всем заправляет, Юра как чувствовал, что чем-то подобным все рано или поздно может закончиться. Если людишки прогнившие, то они свое нутро вонючее в экстремальной обстановке очень быстро покажут. Об этом ему еще много лет назад рассказывал бывший десантник Леха Лохматый, пытавшийся тогда наладить в бригаде жмыха хоть какое-то подобие боевой подготовки. Не срослось. Остальные быки были категорически против муштры. Тогда Лохматый некоторое время тренировал только тех, кто, подобно Паку, сам захотел чему-то научиться, а чуть позже махнул на все рукой и вовсе из бригады ушел. но именно он и поделился во время тренировок с Паком этой нехитрой, в общем, солдатской мудростью. На гражданке гнилой человек может годами свою сущность скрывать и изображать офигительного парня, но вот на войне, с т о и только т жизни такого чуть-чуть прижать, все дерьмо из него наружу так и полезет. Пак не был на войне, да и в армии не служил, но видеть самых разных людей в сложных жизненных обстоятельствах ему тоже доводилось – и с бывшим сержантом ДШБ он был полностью согласен. А тут в гаишной учебке прогнившие еще и при власти оказались. Не могло тут как-то иначе закончиться. Вопрос был только во времени. Правда, Пак предполагал, что возрождение феодализма в худших его проявлениях, вроде е п р а в а первой ночи» для новоявленных сеньоров по отношению к привлекательным пейзанкам – займет несколько больше времени и рассчитывал к тому светлому мигу приподняться достаточно, чтобы его и свету все эти блудняки не касались. Похоже, не успел. Хотя, возможно, это просто у одного отдельно взятого придурка в мозгах короткое замыкание приключилось. И, как говорится, мнение редакции может не совпадать с мнением автора. В смысле, все произошедшее – личная инициатива сыночки. Вот, пожалуй, и проверим». Кабинет, раньше принадлежавший начальнику учебного центра, а сейчас ставший своего рода штабом прибравших к рукам власть в лагере спасения шишек из Ивантеевского УВД и городской администрации, Юра вломился словно маленький, но очень злой бульдозер. Попытавшегося было встать на его пути секретаря, а может, учитывая обстоятельства ординарца, он срубил хорошо поставленным еще в юности хуком, да и дверь распахнул едва ли не ногой. Но... «И какого рожна этот урод себе позволяет, я не понял?» С порога рявкнул он, поправляя в е с а щ и й на плече у корот. «Я спрашиваю, у него что, как у того кота девять жизней в запасе? Может, еще и проверить хочет?» Судя по выражениям лиц четырех сидящих за столом мужчин, они уже в курсе произошедшего. Еще бы. Вон в углу кабинета, на небольшом кожаном диванчике, большее на кресло переросток похожим, как раз сам сыночка и устроился. «Сидит, сука!» Ручки на к о л е н о ч к а сложил. Пой, мальчик, мать его. Только рожа уж больно бледная. д а глазки бегают, словно у пойманного за руку базарного карманника. Чует кошка, чье мясо съела. Спокойно, Юрий. Не стоит делать необдуманных поступков и говорить опрометчивые слова. Неторопливо и веско бросает один из сидящих за столом. «Бывший зам Ивантеевского мэра, папа провинившегося». «Думаю, никто не хочет, чтобы сейчас произошло что-то, о чем мы все потом будем жалеть. Ведь так?» «Допустим!» — с прищуром оглядел четверку шишек Пак. «Так, кто тут у нас?» «Заместитель мэра Гапонов, старый знакомец. Ни один раз Пак к нему с пухлыми конвертами захаживал. Он тут явно за старшего. Двое в милицейской форме. Начальник УВД и начальник этого самого учебного центра. Плюс карохочка». «Один из самых крупных и влиятельных городских бизнесменов». «Ага, вроде Жмыхова. Такой же. Меценат и благотворитель, блин». «Девяностая бригада Скорохода крышевала несколько рынков в Пушкино». «В Ивантиевку Скороход благоразумно не лез, понимая, что со Жмыхом ему не тягаться». А когда жмыховской братве некисло накернили азербайджанцы, времена уже переменились, и вопросы решались совсем не на стрелках. В общем, жмыхов со Скорохочкова в рождении состояли, да и конкурентами не были, хотя и союзниками их назвать было сложно. Так, просто в одном сегменте рынка работали. Что для Юры было совсем неплохо. Как-то не с руки ему было иметь врагов среди властей лагеря спасения. А тут как раз собрались, если и не все, то, пожалуй, самые влиятельные – деловые. Если они что-то решат, то остальные противиться не смогут, даже если захотят, что вряд ли. Ну, значит, будем договариваться. «Я действительно не хочу ни с кем портить отношения, но и себя за лоха и терпилу держать не дам. Это понятно?» «Вполне», – кивнул старший деловых. «Раз понятно, то пусть твой н е в м е р у о б щ и т е л ь н ы й отпрыск зарубит себе на носу». «Еще раз он подойдет к Свете хотя бы на десять метров, с ним сотворю что-нибудь нехорошее. Предупреждаю заранее и предельно ясно. Надеюсь, это тоже понятно». Сыночка попытался было подорваться со своего диванчика, но по резкому жесту руки Гапонова снова рухнул на мягкое сиденье. «Он все понял, Юрий. Заместитель мэра, хотя скорее уже бывший заместитель, ведь уже скоро две недели как нет ни мэра, ни самой Ивантеевки», Больше подобного не повторится. Я даю слово. «Хорошо», — мотнул головой Пак. «Я понял». Интересно, Гапонов действительно что-то полушепотом сказал, стоило Паку закрыть за собой дверь, или это Юре просто померещилось, кто знает. Но что-то подсказывало ушлому корейцу, что лучше ему считать эти слова произнесенными и готовиться к последствиям с максимальной обстоятельностью и серьезностью. Потому как если слух Пака не подвел... то когда дверь закрылась у него за спиной, заместитель мэра будто змея прошипел кому-то, д о отпрыску своему, кому же еще сидеть позже. Едва выйдя из штабного корпуса, Юра быстрым шагом направился к курсантской казарме, превращенной в общежитие для семейных. Ему нужно было срочно поговорить с Чугаевым. «Владимир, открой мне страшную военную тайну». Начал он прямо с порога, даже не войдя толком в один из крошечных кубриков, в которых раньше по двое жили курсанты, а теперь были расселены семейные эвакуанты. В этом, кроме самого старшего прапорщика, у т и л и с ь еще и его жена с двумя детьми. «А есть в вашей героической структуре какая-нибудь фиговина, позволяющая легко вскрывать закрытые металлические двери?» Старший прапорщик явно не ожидал такого вопроса, но задумался не больше, чем на секунду. «Разумеется, есть, Юр. Только не фиговина, а специальное средство. Называется ключ М. Хорошая штука, но сейфовую дверь не возьмет. Сразу предупреждаю». «Сейфовую и не нужно». Чешет затылке пак. «А квартирную возьмет?» «Почти наверняка», — пожимает плечами Владимир. «Не возьмет с первого раза. Второй заряд наложить можно будет. Только на кой оно тебе вообще?» «Тогда переходим к следующему пункту повестки». Юра делает вид, что вопроса, заданного старшим прапорщиком, не услышал. «Есть у тебя на п р и м е т е несколько по-настоящему надежных людей, таких, чтобы ты с ними готов был в огонь и в воду, и был уверен, что не бросят и не передадут». «Нормально, — ты спросил, — мрачнее Чугаев. Так, пойдем-ка на улицу, покурим, заодно и расскажешь, во что ты без меня вляпаться успел».